«Просто». После библиотеки он долго не мог разобрать, что именно пошло не так. Или наоборот, слишком правильно. Вроде бы и не сказал ничего лишнего и не дергался особо, но в теле все равно застыл дурацкий и едва заметный нерв. Еще и прыщ расцвел на подбородке. Сеня ведь точно его заметила. Как не заметить, если он красный и пульсирующий, так и кричит «Вот сюда смотри!» Фрост поймал свое отражение в окне, пока Марго раздавала всем листочки с проверочными, даже в смутных бликах было заметно воспаленное пятно. Разлился еще сильнее. И все равно, когда после перемены Сеня села за парту рядом с ним, внутри у Фроста щелкнуло и зажглось что-то теплое. После уроков Фрост первым выбежал из класса, чтобы только не привлечь за собой хвост в лице какого-нибудь Почиталина. Днем было прохладно. Дождь бил по стеклу классных окон ровной дробью, но теперь с крыш сползали последние капли воды, и запах коры и асфальта перемешался с теплым хлебом из ближайшего ларька. Надо было бы взять буханку к ужину, но глупо было бы ждать Сеню с пакетом в руках. Фрост пришел к остановке раньше времени, прислонился плечом к железной стойке. Проводок от наушников перекрутился со шнурками от Худи. Фрост принялся распутывать их и не сразу услышал, как Сеня подошла. Уже у самой остановки ее тяжелые ботинки хлюпнули об лужу. Просто обернулся. Плащ Сени был маловат. От воротника серой водолазки по шее разошлись красные пятнышки. Все вместе это делало ее довольно неловкой, зато и дышать рядом с ней было почти не тяжело. Так, просто пальцы немного задрожали, и Фрост спрятал их в карманы. «Привет», — неловко проговорила Сеня, подходя ближе. «Нам какой автобус нужен?» «Да любовь в сторону Лебяжьего». Фрост отвернулся к дороге, выискивая облезлый автобусный бок, но мимо пока проезжали одни легковушки. Прямо сейчас бэшники кучковались у выхода из школы, курили по последней и расходились по соседним улицам. Что мешает какой-нибудь лильке решить проехать парочку остановок, чтобы не переться пешком по мокроте? И что будет, если какая-нибудь лилька увидит Сеню рядом с Фростом? Мерзкий холодок пробежал по загривку, но Фрост тут же его прогнал. Какая разница, что будет? Хуже, чем то, что бэшники с ним уже делали, все равно не случится. Асяня пусть сама разбирается с репутационными рисками. Она тем временем обошла остановку, долго рассматривала расписание с выцветшими буквами, достала телефон, проверила время, поняла, наконец, что никакому расписанию здесь верить не приходится, и вернулась к Фросту. Посмотрела на него внимательнее, прищурилась. «Ты без куртки?» Фрост привычно повел плечом. Упрямый жест, папа вечно требовал одеваться теплее, а Фросту постоянно и везде было душно. «Норм», — сказал он, — потепляло к вечеру. Сеня пожала плечами. И от ее любопытного взгляда Фросту захотелось расстегнуть худи, остаться в одной футболке, сделать вид, что ему действительно нормально. И не только быть без куртки в конце сентября, а вообще. Автобус подкатил к остановке с усталым пыхтением. Распахнул двери, дождался, пока фрост и сеня займут места, вздохнул скрипуче и потащился дальше по маршруту. Внутри пахло мокрой резиной и мокрым мехом, почти псиной. Фрост выбрал ряд, где оба сиденья были пустые. На соседней автостанции как раз вышла куча народу, никакой тебе толкучки, когда едешь в обратную сторону. Пока все добирались с завода домой, фрост катил из центра на выселке. Шахмат. Прост распутал последний узелок на наушниках, ткнул пальцем по плееру и по ушам ударила гитара, холодная, чуть шершавая, как камешек, который зачем-то сунул в рот. Столько лет прошло, все о том же гудят провода, все того же ждут самолеты. Девочка с глазами из самого синего льда тает под огнем пулемета. Должен же растаять хоть кто-то. Цитаты из песни «Выхода нет» группы «Сплин». Автор текста — Александр Васильев. Сеня сидела, чуть повернувшись к окну. Фрост видел только ее щеку, ухо и волосы, которые она за это ухо заправила. А еще уголок губ. Губы шевелились, попадая в такт песни. Кажется, Сеня напевала вместе с Васильевым. Выхода нет, скоро рассвет, ключ поверни и полетели. Нужно писать в чью-то тетрадь, кровью, как в метрополитене. Выхода нет. На последнем аккорде припева по ее вытянутой шее побежали мурашки. Фрост отвел глаза. Наушники давно надо было поменять. Они пропускали звук, уходили в хрип на низких нотах, а у правого отходил проводок, приходилось перекручивать его изолентой. Фрост вынул левый, обтер об рукав. «Будешь?» — спросил он, протягивая наушник Сене. Та вскинула глаза, серо-зеленые, почти прозрачные. Моргнула растерянно, но наушник взяла. «Буду». И все-таки улыбнулась. Она осторожно взяла наушник, примерила угол в ухе, просто пришлось придвинуться поближе, чтобы проводка хватило. Автобус мягко подпрыгнул на стыке, все не покачнулось, и их плечи легонько соприкоснулись. Ничего особенного. Два слоя ткани, два тела, случайная механика. Но у Фроста сжалась в груди. Они ехали молча. Дорога за окном расползалась мокрой лентой, редкие капли растягивались по стеклу. Фонари равнодушно светились в первых сумерках, как глубинные рыбы. С плены сменились Green Day. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Цитаты из песни Wake me up when September ends. Группа Green Day. Автор текста Билли Джо Армстронг. Эту песню Сеня подпевать не стала, зато постукивала ногой в такт. На повороте к лесхозу автобус резко опустел. Через одну остановку и половину песни про человека и кошку Фрост выключил плеер, скрутил наушники и потянул Сеню к выходу. Они вышли из автобуса и сразу оказались посреди леса. Пахло сосновыми досками и сырой землей. Здесь недавно шел дождь, большие капли еще срывались с проводов и падали на землю. Но воздух был мягче, чем в городе. Фрост любил постоять здесь, перевести дыхание после школы. Он глянул на Сеню, та зажмурилась и глубоко дышала, кажется, с удовольствием. «Тут такой воздух вкусный», — проговорила она удивленно. «Завод в стороне, с него почти никогда ветер не дует», — объяснил Фрост. Все в город идет, Вот там и воняет». От остановки до дома было метров сто. Фрост всегда считал это расстояние зоной перехода, Пока идешь, можно успеть выбросить из головы все говно, что успело случиться за день. А если подняться на носочки, то с установки даже видно кухонные окна. Фрост пригляделся, свет горел. Значит, папа дома. Обычно это значило горячий ужин. Макароны с сосиской, кетчуп, бутер с сыром, чай. Ленивые разговоры. «Ну ты как сегодня?» «Да нормально, пап, а ты?» «И я ничего, сынок. Вот только вчера папа так домой и не вернулся». И неизвестно, был ли сегодня с утра пивное похмел. Свет на кухне мигнул, но не потух. Может быть, сегодня все и нормально. Может быть, папа продрых до вечера, отмок в ванне и теперь гоняет чаи. Но может быть, нет. Фрост покосился на Сеню. Она перекинула ремень сумки на другое плечо и смотрела выжидательно. Пока молчала, но тянуть было некуда. «Давай не дома», — сказал Фрост. «Папа всю ночь на вахте был, небось, спит уже». Тут рядом сторожка, там стол нормальный, чайник есть, тепло, пойдем, короче». «В сторожке?» — переспросила Сеня, отступила на шаг. «Мы так не договаривались». Просто представил, как жутко он, наверное, выглядит сейчас. Стоит перед ней весь такой нечесанный, с прыщом на половину лица. Кругом лес, фонари эти чертовы мигают, кошмар. «Ну...» — он попытался вложить в голос максимум уверенности. «Я там часто уроки делаю?» Папа под руку не лезет. И до два шага, если что. Он первым шагнул на тропинку, ведущую к лесополосе. Сеня нерешительно топталась позади. «Сейчас начнет отмазывать», — подумал Фрост. «Ну и пофигу», — подумал Фрост. «Это вообще ей надо, а не мне», — подумал Фрост. Но у него перехватило горло, когда он услышал за собой неуверенные шаги Сени. Они свернули к сторожке. По утоптанной дорожке через мокрую траву и желтые кусты. Лесом пахло все сильнее. Чаще стучал дятел, стук этот разносился в вечерней тишине. Старушка выглядела скромно, как коробка с крышкой, засыпанная сухими иглами, нападавшими с елок. Дверь поддалась первого рывка. Внутри еще сохранилось тепло. Наверное, папа ушел не так давно. Фрост провел ладонью по обогревателю. бог был еще горячим подождал, пока Сеня зайдет внутрь, и захлопнул дверь, чтобы лесная сырость не проникла вслед за ней. Стало темно. Сеня испуганно ойкнула. «Блядь!» — ругнулся Фрост. «Прости, сейчас!» Он засуетился, в темноте нащупал выключатель, лампа загорелась не сразу, а через короткую паузу, и в этой паузе Фрост, кажется, услышал, как испуганно стучит сердце у Сени, или это было его собственное. Наконец свет загорелся. Фрост привычно оглядел комнату, он бывал в ней уже раз 200, наверное, может больше. Длинная тахта у стены, джутовый половичок рядом, стол с тремя табуретками, газовая горелка в углу, там же сплющенный сбока чайник. На подоконнике банка с гвоздями и шурупами. Какие-то карандаши в пузатом стакане, горшок с полудохлой геранью. На окнах желтоватые занавески, отцовская подушка на подлокотнике тахты тоже желтая — а полосатый плюшевый тигр — оранжевый. Откуда он только тут взялся? Просто стало до тошноты стыдно за старошку, тигра, папу и самого себя. Он сглотнул. «Садись». Сказал так, словно бы это сенья виновата во всем убожестве, что их сейчас окружало. «Я пока воды вскипячу». После осенней прохлады леса ему быстро стало жарко. Он расстегнул худи, но тут же застегнул обратно. Футболка была позавчерашней. Утром не додумался найти свежую но Сеня будто ничего не заметила, сняла плащ и повесила на гвоздик у двери, обошла комнату, заглянула на книжную полку и села на краешек тахты. Тигр смотрел на нее лупоглазыми пуговицами. «Мы с домашки начнем?» спросила Сеня, пока Фрост выдувала из чашек пыль. «Если ты все предыдущие темы не словила, то смысла с последней начинать нет». Фрост достал из банки два чайных пакетика, подумал и вытащил папину заначку. Упаковку юбилейного печенья с шоколадной глазурью. Сеня пересела за стол, сложила на нем руки, как первоклассница после линейки. Стало смешно и сразу немножко легче. Просто разлил кипяток по чашкам, занял соседнюю табуретку, достал из сумки учебник и записи. «Так». Он открыл свою тетрадь на самой первой странице. «Давай с прогрессии начнем. Смотри, арифметическое — это когда ты прибавляешь». Сеня послушно кивнула а геометрическое — когда умножаешь. Главное — запомнить, что прогрессия всегда растет. Так? Вроде бы все звучит логично, но я постоянно путаюсь, — призналась Сеня. Гусев нам про закономерности рядов чисел затирает, а у меня в голове все мухи и котлеты вперемешку. Ничего. Фрост спрятал улыбку. Разберемся мы с твоими мухами. Только не отвлекайся. Сеня придвинулась поближе, склонилась над его записями. Если бы сторожка была автобусом, она бы обязательно покачнулась сейчас, и шея Сени снова бы покрылась мурашками. Фрост с трудом отвел глаза от нее, взял карандаш, провел линию. Тут у последовательности общий шаг. Здесь начало, там то самое «Н», которое все ищут и забывают, как только находят. Говорил ровно, не торопясь. Сеня слушала, чуть наклонив голову. Кажется, первый раз за день Фросту не хотелось никуда сбежать. Сеня все строчила в тетрадке, только носом периодически шмыгала. Наверное, подстыла, пока они шастали по темноте. Фрост поглядывал на строчки цифр, которые она выводила, и не мог сообразить, с чего Сеня вообще взяла их в этом примере. Ни одно равно не сходилось с тем, что было задумано. Чернила блестели, цифры выходили ровные и аккуратные. А смысла в них ноль. «Так, погоди», — вмешался он, ткнул пальцем в первую строчку. «Здесь разность, видишь?» «Вижу». Сеня потерла лоб. «А N у нас что тут обозначает?» «Количество членов». «Откуда там минус впереди?» «Потому что первое не считается». Фрост сам услышал, что звучит глупо. «Короче, там по формуле. Попробуй еще раз». Сеня кивнула. Взяла ручку, стала переписывать уже решенное. Фрост уставился в окно. Снаружи была уже абсолютная темень. Мелко стучал дождь а стекло билась мокрая ветка липы. В тишине, заполнившей сторожку, было слышно только, как ручка скрипит о лист и как зудит накалившаяся лампочка. А еще у Фроста урчало в животе. И не тихонечко, а вполне себе уверенно. По Фрост глянул на Сеню, та не услышала. Выводила цифры в тетрадке, даже губы шевелились от усердия. — Не спеши, — сказал он, — и знаки проверяй. — Я знаю, — буркнула она. Живот снова заурчал. Надо было все-таки пробраться в столовую за сосиской в тесте. Пустой желудок свело от голода. Фрост глотнул остывшего чая, забарабанил пальцами по столу. Схватил папину зажигалку. Щелкнул два раза три. Нервно. Зажег, потушил. Сеня подняла глаза. «Что ты делаешь?» «Создаю условия, приближенные к реальности», — огрызнулся Фрост. «В классе такой тишины не бывает так-то». Сеня хмыкнула, завела выбившуюся из хвостика прядь за ухо, вернулась к задачке. В своем планировании совместных занятий Фрост как-то не додумался до момента, где Сеня мучает пример, а он сидит в напряженной тишине и не знает, куда деть руки. Желудок издал глубокий и долгий звук, как стиральная машинка в режиме отжима. Фрост вскочил, подошел к полке, где стояла старая магнитола. «Что ты делаешь?» снова спросил Сеня, отрываясь от тетрадки. Пусть фоном поиграет, а то тишина, как в морге. Тебе норм будет с музыкой заниматься. Но если этот раритет еще работает, то ничего, включай, — согласилась Сеня. Магнитола осталась в сторожке от прошлого хозяина вместе с коробкой старых кассет. Папа в ней покопался, выдул пыль, смазал механизм, который перематывал пленку, сменил погнутую антенну, и теперь магнитола исправно ловила FM-волны и проигрывала полный набор старого рока, сохраненный прошлым лесником. Иногда они с папой врубали громкость до максимума и слушали что-нибудь скрипучее и душевное. Фрост нажал на кнопку — тишина. Еще раз — щелчок, хрип, кусок песни, и снова тишина. «Работает», — пробормотал Фрост. «Почти». Он дернул крышку кассетного отсека, но та застряла. Еще сильнее. В магнитоле что-то щелкнуло, из ее нутра выскочила пружинка и улетела под стол. «Твою...» Фрос нагнулся, глядя под ноги. «Видишь ее?» Сеня приподнялась из-за стола. Кажется, она с трудом сдерживала улыбку. «Нет, что это вообще было?» «Пружинка. Маленькая такая». Фрост опустился на колени, вытащил из кармана телефон и включил фонарик. Заглянул под шкаф. Пыль, крошки, кусок проволоки, гвоздь, никакой пружинки. Сеня присела рядом. Они молча шарили по полу, слабый луч света не успевал за их руками. «Нашла!» — наконец победно вскрикнула Сеня, выуживая из щели между досками пружинку. закатилась глубоко. Держи!» Фрост протянул руку, их пальцы коснулись. Коротко, неловко. Он взял деталь. «Спасибо». Пока они поднимались, пока неловко отряхивались, Фрост старался не пялиться, но все равно разглядел, что водолазка у Сени чуть задралась, оголив тонкую полоску кожи на животе. Стало жарко. Фрост вернулся к магнитоле и пробовал вставить пружинку обратно, но кассетник заклинило. «Подержи крышку», — попросил он. «Вот так, только не отпускай». Сеня послушно встала рядом и прижала пластик ладонью. Фрост пытался приделать пружинку то с одного конца, то с другого. Ничего. Руки вспотели, пальцы начали подрагивать. «А ты точно знаешь, как это делается?» — насмешливо поинтересовалась Сеня. «Конечно знаю». «А раньше делал?» «Нет». Сеня засмеялась, неловко надавила на крышку, пластик заскрежетал. Зато пружинка сама скользнула в воголившийся пас. Фрост сдержал радостный вопль, даже бровью не повел. Отлично, сказал он, будто так и планировалось. Ты мастер? Сеня смотрела на него с уважением и почти без усмешки, только отступила на два шага. Пока они боролись с магнитолой, было не до социальной дистанции. Что будем слушать? Спросила и отвела глаза. Наверное, не стоит рисковать послушаем кассету которая уже стоит пока еще что нибудь не вывалилось предложил фрост сеня хмыкнула и вернулась за стол мне чуть-чуть осталось фрост осторожно нажал на плей магнитола затрещала но быстро разошлась и заиграла с середины песни старый настолько что у фроста даже уши покраснели моя любовь на пятом этаже почти где луна моя любовь наверное спит уже спокойного сна Цитата из песни «Моя любовь на пятом этаже», бит-квартета «Секрет». Авторы текста Максим Леонидов, Николай Фоменко и Виктор Гин. «Это папа всякое старье слушает», — попытался оправдаться Фрост. Но Сеня его не слушала. Она сидела, подперев щеку ладонью, и слушала песню, закрыв глаза. Дома путан тишиной, и только дождь над головой Спросит, не пора ли мне домой. Мне плевать на дождь и тьму. Но мне понять бы самому, для чего я здесь и почему дворы пусты, свели мосты и лишь коты со мной на «ты». Магнитола всхрапнула и оборвала песню. Сеня вздрогнула, будто вернулась из дремоты. «Извини, кажется, кассету заживала», — пробормотал Фрост. «Как думаешь?» — задумчиво спросила Сеня. «А если мосты свели, значит, это про Питер?» «Наверное». Фрост присел на краешек боковой табуретки. Теперь их с разделял замызганный стол с папиной пепельницей. Неплохо он вчера перебрал, если даже курево свое не запрятал. Но думать об этом Фросту не хотелось. «Никогда не была там». Сеня продолжала сидеть, задумчиво рассматривая темноту за окном. «А ты?» «Да я там как бы оказался». Фрост фыркнул. «Никуда дальше Тулы не заезжал». «Жалко». «Мне кажется, там очень красиво». Они помолчали, и в этой тишине Фросту отчаянно захотелось сказать что-то идиотское и неуместное. Например, «Это ты очень красивая». Слова даже начали сжечь язык. Может, Фросто сказал бы их, но за дверью скрипнуло, и в сторожку без всякого стука ввалился папа. «Не помешал, молодежь?» — спросил он, уже обивая ботинки от налипшей листвы. Папа стоял в дверном проеме, куртка вся в пятнах, в руках целлофановый мешок. Встретишь такого на улице, подумаешь, что алкаш какой-то бездомный. Но Сеня тут же вскочила и подалась к нему навстречу. Фрост принюхался. Пахло от папы котлетами и одеколоном. И то хорошо. «Здравствуйте, дядя Витя. А мы уже заканчиваем как раз». «Ну вот и я подумал, что засиделись». Папа поставил мешок на стол, стащил куртку и оказался в домашнем свитере. «Дай, думаю, подкармлю умников. Мозгу сахар нужен, чтобы думать». «Не сахар, а глюкоза», — буркнул Фрост, но от сердца отлегло. Папа был совсем трезвый и даже почти не помятый. Но пожрать было бы неплохо. Папа покачал головой. «Не пожрать, а отведать угощение», — повернулся Ксения. «Ты, Сенечка, прости, пожалуйста, что сын мой такая дубина невоспитанная». «Все хорошо». — проговорила она. — Я бы тоже была не против отведать. — А это мы сейчас быстро организуем. Федька, нагрей-ка нам воды. Они сразу засуетились. Фрост воевал с чайником у того, как назло заел рычажок. Папа по одной вытаскивал из мешка вишню в шоколаде. А Сеня раскладывала ягодки по блюдцу с выщербленным краем. Сторожка стала тесной, но Фроста это почему-то не бесило. Он вылил остывший чай, сполоснул чашки в умывальнике от темного налета. Чай папа открыл новый, из коробки пахнуло малиной. «Взял вот по акции, написано садовые ягоды. Химия, конечно, а приятно. Сеня, давай наливай себе». Сеня замотала головой, но папа уже занес кипящий чайник над ее чашкой. «Пей, сразу согреешься». Она поблагодарила и села обратно, держа кружку обеими руками. Пара от чая поднимался вверх затейливыми спиральками. «Ну, как ваши успехи?» — спросил папа, поглядывая на Сеню. Глаза у него поблескивали, но не пьяно, скорее весело. Фрост давно такого не видел. Сеня глотнула чая, ответила неуверенно, словно к себе прислушивалась. «Мне кажется», — начала она неуверенно, — «что я что-то все-таки поняла». Папа хекнул, подмигнул Фросту. «Ничего себе оценочка твоих способностей! Может, тебе в ПЭД пойти?» Сеня тут же покраснела и поспешила исправиться. «Нет-нет, Федя очень понятно объясняет. Это просто я тупая». «Это кто тебе такую глупость сказал?» Папа тут же перестал улыбаться. «В классе обижает кто-то? Или учителя?» От этого Сеня смешалась еще сильнее, прямо пятнами красными пошла. Пришлось идти на подмогу. «Ой, пап, не дави, а!» «Задачки сложные, сам бы посмотрел, тоже тупым себя почувствовал бы», сказал Фрост и дернул под столом ногой так, чтобы попасть прямо по папиной коленке. Подействовало. Папа завозился, перекинул заварочный пакетик в чашку. Сеня поглядывала то на Фроста, то в темнеющее окно. Время и правда перевалило в начало восьмого, надо было сворачивать чаепитие. «Родители твои что говорят про репетиторство?» спросил папа, отхлебывая подостывший чай. Сеня отставила кружку, сложила руки на коленях. «Мама только рада, что я подтянусь к экзаменам», — ответила она, но голос сорвался где-то на середине фразы. Повисла неловкая пауза. У Фроста даже спина запотела и подмышкой зачесалась. Сеня продолжала сидеть, спрятав руки под стол. Фрост представил, как побелели костяшки ее сцепленных пальцев. Захотелось подняться и положить руки ей на плечи. Сеня подняла глаза испуганная настолько, что Фросту стало не по себе. «Ой, пап, вечно ты грузишь!» — буркнул Фрост. «Родители, то-се, все, «Ладно, ладно», — папа заулыбался. «Сень, если что, ты тоже спрашивай. А то чего мы только тебя дергаем, правда что?» Сеня облизнула губы, огляделась, словно вопрос мог висеть где-нибудь на стене среди старых тужурок и календаря за 1996 год. «А твоя мама Федь?» — спросила она и замолчала. «Она в отъезде?» Наверное, увидела, как у папы изменилось лицо. Может, и у Фроста тоже. Он своего не видел, только почувствовал, как губы онемели. «Нет у меня мамы», — процедил он и отвернулся к окну. «Можешь у бэшников спросить, почему?» «Она лечится». Папа неловко кашлянул и поднялся. «Темно уже, давайте закругляться». Надо еще Сеню до остановки проводить». Сеня тут же вскочила, рванула к умывальнику с кружкой, запнулась, папа неловко схватил ее за локоть, Фрос наблюдал за ними, как за сценой в надоевшем фильме. Его стремительно покидало все тепло, что успело собраться внутри. Наверное, даже паршал его бы точно кто-то заметил, если бы хоть кто-нибудь в сторожке смотрел друг на друга. Но никто больше не смотрел.